Можно даже сказать, что он с некоторой снисходительностью относился к Баху. В то же время Телеман признавал превосходство Баха в искусстве импровизации, виртуозности игры на органе и клавире, в глубоком знании полифонии. Бах со своей стороны высоко ценил талант Телемана, к тому же родственника и крестного отца своего первенца. Но судьба композитора Телемана действительно складывалась счастливее. Иоган Себастьян в итоге всех пересудов понял, что ему, скитающемуся музыканту, не будет больше жизни в Веймаре. Властитель герцог снова стал проявлять неприязнь к своему гофорганисту. Возможно, через владельцев замка о затруднениях Баха стало известно их родственнику, князю Леопольду, Ангольд Кеттенскому, посещавшему Веймар. Меломан, способный скрипач, князь Леопольд пригласил Иоганна Себастьяна на свою службу. Бах дал согласие, скрыв это от герцога. Всем горше стало Себастьяну при дворе. Должность руководителя капеллы в конце концов получил ничтожный по способностям слабенький музыкант молодой Дрезе. Сын покойного. Вся эта история длилась зиму, весну и часть лета 1717 года. В августе Себастьян Бах получил подтверждение от Кетанского двора о своем назначении придворным капельмейстером. Но слуга Вейморского герцога не имел права на самовольный отъезд, а властный упрямый герцог не намерен был отпускать музыканта украшавшего своим искусством его двор. Трудно восстановить характер сложившихся взаимоотношений гофорганиста и концертмейстера с молодым Дрезе и чиновниками двора в эти месяцы. Известно только, что Баху разрешили отпуск в Дрезден. Этот город был не только столицей Саксонии и резиденцией Кюрфюрсте Фридриха Августа, Кюрфюрст Саксонский, под именем Августа II занимал польский трон. Таким образом, Дрезден одновременно был и резиденцией польского короля. При дрезденском дворе любили роскошь, блеск, покровительствовали живописи и светской музыки, приглашали сюда на гастроли французские и итальянские артисты вообще старались подражать Версальскому двору. Иоганн Себастьян в свое время и в Гамбурге видел увлечение музыкантов французским стилем. Он знал об увлечении итальянской музыкой в Дрездене. В этом столичном городе жили знакомые ему по давним встречам музыканты «Люди одаренные». В Дрезден Бах взял с собой семилетнего Фридемана. Мальчик уже проявлял незаурядные музыкальные способности. Пора было Фридеману на мир поглядеть и послушать столичных музыкантов. Некоторые биографы поездку Баха в Дрезден относят к осени 1714 года. Мы придерживаемся общепринятой даты – сентябрь 1717 года. В 1714 году Фридеману исполнилось только четыре года. Вряд ли он мог быть взят отцом в Дрезден. Раннюю осенью в Дрезден собралась после летних вакаций вся придворная знать, а музыкальная жизнь была ознаменована приездом на гастроли из Парижа блестящего виртуоза, клавесиниста, сочинителя органных и клавирных произведений Луи Маршана. Все приключившееся с Бахом в Дрездене описано биографами со множеством подробностей. В чем-то эти подробности, несомненно, правдивы, в чем-то приукрашены молвой, но как бы ни было, они прочно вошли во все жизнеописания Баха. События развивались так. Придворный капельмейстер француз Волемье, почуяв приезжающим соотечественники опасного конкурента. Луи Маршан, органист, клавесинист, композитор Версальской школы, из-за какой-то скомпрометировавшей его истории попал в немилость. Его положение в Версале пошатнулось, и Маршан непрочь был бы оказаться первой персоной на службе процветающего двора короля Польского и Курфюрста Саксонского. Волюмье пошел на хитроумный замысел в защиту своего реноме. Королевский капельмейстер, по словам Базунова, «трепетал за свою артистическую репутацию, боясь решительно исчезнуть в лучах восходящего французского светила».